Глава 12. Тенебрис. 30 минутами ранее. В тот же день, немного в ином формате, готовились к памятной дате другие участники той исторической конференции. На космической верфи корпорации Edge вдоль панорамного стеклянного коридора непринуждённо прогуливались Виктор Росс и Милиса Ричардс. Эта космическая станция представляла собой гигантский полукруг или даже скорее круассан высотой в 20 уровней, на концах которого размещались модули Верфи, а центр являлся сосредоточением научной и деловой жизни компаний. Так станция Розалин была не просто местом, где собирали лёгкие и космические корабли и аппараты, она представляла собой едва ли не целый город. Помимо внушительных площадей и строительных и ремонтных отсеков, там находилась известная на весь мир космическая академия ежегодно из её стен выпускалось до 500 специалистов по связи, пилотированию, ведению научных и военных действий в условиях и местностях отдалённых от земных шанс обучаться там был сравним разве что с выигрышем в лотерею на поток из 500 человек выделялось лишь 10 мест для бесплатного обучения Несмотря на практически нулевые шансы, люди со всей планеты стремились туда попасть, ведь окончание академии гарантировало счастливое будущее в одной из космических корпораций. Академия, включая аудитории, библиотеки залы и залы общежития, располагалась на восьми нижних уровнях станции, а верхние 11 были отведены под научную деятельность корпораций. Ну и, естественно, последний уровень В кулуарах, называемые просто лофтом, был полностью занят кабинетами, переговорными комнатами и зонами отдыха руководства. Вдоль всех бортов станции на разных высотах размещались длинные прозрачные коридоры, будто парящие рядом с основной конструкцией. Гуляя в них, казалось, словно ступаешь прямо сквозь космос. Одних это успокаивало, иных вгоняло в депрессию. Именно в одном из таких коридоров на десятом научном уровне проводили время в беседе Виктор Росс и Милиса Ричардс, наслаждаясь царящей тишиной и уединением, не считая восьми стражей, следовавших в 10 метрах позади. Как дела у Розалин? Милиса обратилась к давнему другу. Она приедет на церемонию. Мне кажется, мы не виделись целую вечность. Так и есть. Виктор слегка улыбнулся, испытывая некую ностальгию по прошлому. Уже лет 5 она не приезжает сюда. Всё не может простить тебя за Венеру? Да, вроде того. У нас с ней немного разнятся взгляды на мир и наше место в нём. Ну, её можно понять. Милиса постаралась встать на сторону супруги Виктора. Она всю жизнь защищает природу. Её фонд уже второе столетие восстанавливает землю. А когда стали появляться первые положительные подвижки, ты заявляешь, что теперь одже будет засорять ещё и Венеру. "Ну и лесь, и ты туда же", раздражённо вспыхнул Виктор. "Это жизнь. Если не мы, то просто кто-то другой. Вопрос не в том, колонизировать ли Венеру. Вопрос в том, кто будет первым: мы или другие?" «Ну, насколько я помню, Марс она тебе простить не могла лет десять». Мелисса продолжала ироничные упрёки. «Вот, кстати, про Марс не надо. Я тогда пошёл ей навстречу и обрезал финансирование программы. И что в итоге?» «Что?» — удивлённо переспросила Мелисса. «В итоге у нас там только две добывающие станции, а остальные двадцать у новомодной арабской корпорации ФОР. Вот тебе и результат». Так что с Венерой никаких послаблений. «Может, хотя бы позвонишь ей?» Мелисса укорительно посмотрела на друга. «Встречное предложение. Давай сменим тему». Виктор слегка завёлся от наболевшей темы и постарался переключиться на что-то более злободневное. «Давай расскажи, что нам ждать на этот раз». «Терпение, Виктор. Я не хочу всё повторять по несколько раз. Мы почти уже пришли». Да не против, если я поприсутствую сегодня, тут же уточнил Росс. Мне всё равно особо заняться нечем. Типичный начальник Милису усмехнулась и одобрительно кивнула. Ещё через пару мгновений они вошли в помещение главной лаборатории. Комната сравнительно больших размеров была буквально залита ярким белым светом, сочившимся из стен и куполообразного потолка. В комнате было две раздвижных двери. Одна вела к внешнему коридору, откуда и зашли Виктор с Милисой, а вторая открывала дорогу прямо вглубь уровня, проходя через смежную комнату, где располагался технический узел фиксации показаний приборов и организации телемостов. Вдоль всего помещения красовалось десяток навороченных исследовательских приборов. А в самом центре располагалось огромное парящее в воздухе медицинское кресло с сотней датчиков. Вдоль одной из стен простиралось массивное панорамное зеркальное стекло, с обратной стороны которого находились четыре инженера, фиксирующих показатели аппаратуры. Именно в эту комнату и вела вторая дверь. Вокруг центрального кресла на удалении около 2 м по периметру стояли небольшие рабочие столы медицинского персонала. За каждым из таких столов сидел сотрудник лаборатории в белом халате. Все они больше походили на роботов, без доли эмоций, пристально разглядывающих что-то в персональных голографических экранах. Милиса подошла к креслу в центре комнаты и мельком окинула глазами весь собравшийся персонал. Всего за рабочими местами расположилось 12 врачей и биологов. Мелиса, если что, я здесь присяду. Виктор шёпотом обратился к подруге и уселся на небольшую скамью прямо у дверей вглубь уровня. Стражи проследовали за ним и выстроились по периметру вдоль стен. Роберт, включай запись. Мелиса обратилась к одному из инженеров, сидящих с обратной стороны панорамного зеркала. Запись пошла, ответил монотонный голос из динамика. Милиса с уверенностью и непоколебимостью в голосе начала зачитывать стандартную преамбулу любого сообщения в личном видеожурнале. Итак, коллеги, сегодня 12 января 2326 года, 11 часов 50 минут. Научно-исследовательская станция Розалин, исследование номер 40. Проект постскриптум. Объект исследования Мелисса Ричардс вакцинирована препаратом бессмертия 12 января 2026 года в 10 часов 40 минут в составе первой волны испытуемых, состоящей из трех человек — Виктора Росса, Марка Кларсона и Мелисса Ричардс. Виктор, сложа руки на груди, с недовольством и скепсисом начал едва слышно что-то причитать. «Прям лучший праздник в моей жизни». «Да уж. Думал, хоть сегодня Розалин объявится, сюрприз сделает. Как же? Идиот. Надо было не выпендриваться и с Марком на Амелию лететь. А теперь торчу здесь, будто на уроке биологии». Мелисса продолжала вступительную речь. «Для тех из вас, кто сегодня впервые получил допуск к проекту «Постскриптум», я напомню его основную суть и содержание». Она обернулась к наиболее молодой девушке из числа собравшихся. Спустя 7 лет, 6 месяцев и 2 минуты после принятия препарата у испытуемых первой волны проявились признаки перестройки организма. Их геном начал кодировать новый, ранее неизвестный нам белок афиляатит. Как оказалось, ответственные за это гены были скрыты в древней части ДНК, которая на протяжении столетий была неактивна. После принятия препарата данные участки словно оживились. На следующий день тот же признак проявился у испытуемых второй волны, тех, что приняли препарат днём позднее. Аналогично с третьей, четвёртой, пятой и всеми последующими волнами. Визуально генетические изменения никак не проявлялись, в то время как организмы бессмертных постепенно наполнялись неизвестными нам протеидами. Спустя ещё 7 лет 6 месяцев и 2 минуты всё повторилось вновь. Но теперь в геномах испытуемых активизировался новый ген HDRB3 на третьей хромосоме. И опять-таки, визуально никаких отклонений не наблюдалось. Как было установлено нами, периодичность в 7 лет 6 месяцев и 2 минуты со дня употребления препарата является стабильной и неизменной. За время исследования в рамках проекта постскриптум Мы зафиксировали 39 генетических изменений в организмах бессмертных. Потратив столетие на изучение новых биологических компонентов, мы пришли к четырём основополагающим выводам. Во-первых, все мутации и перестройки не являются побочным эффектом от применения препарата, несмотря на то, что отчёт о изменениях ведётся именно с момента его употребления. Во-вторых, вероятной причиной происходящего является древний генетический коронавирус, находящийся в наших генах в спящем рудиментарном состоянии на протяжении тысячелетий и скрытый в глубинах генома. Мы назвали его Тенебрис, от латинского natto tenebris, рождённый во мраке. Нам удалось выявить ряд фрагментов вируса на первой, второй, шестой, седьмой и девятой хромосомах. Однако полная картина их взаимодействия по-прежнему не ясна. Согласно последней нашей теории, данный вирус работает по принципу маяка, периодически вызывая легкий биоэлектрический импульс в ядрах клеток. Частоты данного импульса едва пересекают максимальные границы для наших технологий – Однако этого оказалось достаточно, чтобы установить, что данный сигнал собирает информацию о состоянии клетки и её предполагаемом времени жизни. Если клетка вскоре умрёт, то вирус продолжает спать, надеясь, что однажды ему представится шанс проявить себя. И вот, благодаря нашему препарату бессмертия, шанс ему таки представился. Так плавно мы перешли к третьему, основополагающему выводу, В телах бессмертных вирус Тенебрис больше не спит, а вполне себе комфортно живёт и активно развивается. Все попытки уничтожить его не увенчались успехом, поскольку его составляющие закодированы во всех наших генах, и уничтожение их сравнимо с самоубийством. Четвёртый и завершающий вывод, который удалось сделать команде ваших предшественников, это то, что одна из целей вируса, возможно даже основная и единственная, Это совершенство неозаражённого организма. Как ни странно, все изменения, что мы наблюдали за время исследований, так или иначе способствуют усилению человека. Так, уровень физической формы вырос в среднем на 30%, при этом потенциал мышц и систем жизнеобеспечения возрос в 4 раза. Аналогичная ситуация с мозгом и нервной системой. Скелет укрупнился в среднем на 15-20%. Все жизненно важные органы покрылись дополнительными уровнями скелетных образований. Кости стали более крепкими и подвижными. Появились новые для организма подвижные элементы мышечные скопления, потенциально способные передвигаться внутри скелета, перестраивая его на ходу. Конечно, подобное ещё не случалось, но анатомические особенности изменённых организмов вполне это позволяют. И наконец, как и прежде, за 300 лет наблюдений никаких визуальных отклонений в развитии организмов зафиксировано не было. Не считая более высокого роста и крупного телосложения, конечно. Нам удалось убедить прессу в том, что такая реакция организма вполне естественна для нестареющих биологических видов. Однако истинная причина такого укрупнения нам до сих пор неизвестна. Вместе с тем, помимо в целом положительных последствий, порой наблюдаются и малоприятные. Очередной массовый выброс новых белков в организм, как правило, сопровождается рядом специфических реакций. В частности, случаются рвоты, потери сознания, галлюцинации и головная боль. По статистике, практически всем наблюдаемым в этот период присуща общая усталость. Чтобы избежать подобных неприятных эффектов, мы решили действовать на опережение. Новые изменения проявляются сперва на участниках первой волны. Дальше у нас есть чуть меньше суток, чтобы разработать препарат, смягчающий побочные эффекты от биологических изменений, и распространить его среди участников второй волны. Затем третьей и так далее. Официальная позиция компании заключается в том, что эти побочные эффекты следствие эволюции бессмертного организма, проявляющиеся скачкообразно с заданной периодичностью. Всего каждые семь с половиной лет предзаказ на данный облегчающий препарат оформляют порядка пятидесяти двух тысяч бессмертных. Что, учитывая стоимость каждой вакцины, делает немалый вклад в экономику нашей корпорации и залог успешного финансирования исследовательских программ. «Все верно, Виктор!» Мелисса обратилась к сидящему у края комнаты председатель управления компанией. «Все именно так», — подтвердил Виктор. Немного поломайте голову, как облегчить жизнь бессмертным, и потом 7 лет наслаждайтесь щедрым финансированием совета директоров. Виктор улыбнулся и ещё более вальяжно раскинулся на скамье. В общем, наша целезадач, полагаю, всем ясна, поэтому приступим. Мелисса сбросила с плеч накидку и уселась в порящее кресло. К ней тут сейчас приблизилась юная помощница Лиа Джонсон. И начала подключать датчики к телу наставницы. Спустя ещё несколько мгновений Лия вернулась на своё место, а в воздухе прямо над креслом Милисы начали проецироваться огромные голограммы основных показателей организма: пульса, давления, состава крови и клеток и, естественно, генов. Огромная проекционная спираль ДНК крутилась в центре комнаты, подсвечивая периодически места потенциальной активности вируса Тенебриса. Виктор откинулся на спинку скамьи и обречённо вздохнул. Господи, что я здесь делаю? Он сделал ряд быстрых нажатий пальцами по золотому браслету на левой руке, и перед ним возникла маленькая голограмма виртуальной клавиатуры. Виктор стремительно начал набирать текст сообщения. Марк, привет. Ну как банкет? Кейси понравилась Амелии. Не поверишь, меня занесло в лабораторию Милисы. Скука смертная. Скучающий смайлик. Ещё 5 минут и сваливаю. Виктор нажал отправить, и голограмма клавиатуры тотчас исчезла. Спустя пару секунд она вновь засветилась ответным текстом. Привет. Кейси ещё в номере. Через минуту иду на сцену. Спроси Милису, подключены ли датчики биополя к генному монитору. Меня Лиана учила. Пусть думают, что ты в теме. Улыбающийся смайлик. Виктор в одно мгновение орастерявшись, решил всё же воспользоваться советом друга и прервал тишину в комнате. "Миллиса, слушай. Я тут подумал, а датчики биополя подключили к генному монитору". Миллиса ошарашенно оглянулась на Виктора. "Ну, думаю, да, должны были подключить. Леа, проверь, пожалуйста, ещё раз. Нам не нужны сюрпризы". Виктор самодовольно улыбнулся, почувствовав свою причастность к происходящему, и продолжил печатать текст. Сработало. Глаза Милисы: смайлик глаз. Едва он отправил сообщение, как почти мгновенно пришёл ответ. Ну, если ты про эти глаза, что я думаю, то там как минимум такие. Смайлик больших глаз, смайлик улыбки. Виктор едва сдерживаясь рассмеялся. Вот старый извращенец. Громкий смех мгновенно привлёк недовольные взгляды научного персонала. Эвиктор, тот, что Джей Асёкси, слегка приподняв правую руку, как бы извиняясь перед собравшимися. Он погасил интерактивное меню и с непринуждённой улыбкой продолжил наблюдать. Огромные голографические часы в центре комнаты отсчитывали секунды обратного отсчёта. 100, 99, 98.